Глава четырнадцатая. Мы сидели на кухне. Примечательно так сидели: я в самом углу у окна, за которым солнце медленно опускалось за горные пики; бабуля и Мария рядом со мной, и Эдрин на стуле у самой двери. И мы с драко подчеркнуто не смотрели друг на друга, но это мало помогало. Было мягко говоря паршиво нам обоим. Я, чтобы хоть как-то успокоить расшалившиеся нервы, астервенела ела засахаренные фрукты и ягоды, которые мне притащила в вазочки и Мария. Эдрин допивала содержимое пузатой черной бутылки, а про-про бабушка, драка, тихо и обстоятельно рассказывала нам прозов. И судя по ее рассказам, все оказалось еще хуже, чем я думала. Помнится, я еще маленькая совсем была, даже оборачиваться толком не научилась. Глядя невидящим взором куда-то в прошлое, вещала старушка. Нас всех малышей свезли сюда под защиту гор. Как раз первая волна сражений началась. Мы не были готовы к нападению людей. Неожиданно все случилось. Нас и свезли со всей округи, оставили на старых местных драконец. А все, кто был способен сражаться, отправились защищать земли и дома. Помнится, носилась тут босая по лугам, радовалась раздолью. Глупая была, не понимала. Я нервно пододвинула вазочку с цукатами поближе. Эдрин резко повернула голову на звук двигающейся вазочки, но тут же отвёл взгляд. Можно уже ближе к делу, и Мария, нервно попросил он, с силой сжимая стакан в руке. Ты меня не торопи. Литьи нашу историю знать полезно, проворчала старушка. Рассказывайте, вымученно улыбнулась я ей и закинула в рот очередной кусочек засахаренного фрукта. Тут же скривилась, с трудом проглотила, даже не разжевав толком, а все потому, что это был он самый, драконов фрукт, и этот вкус неизбежно напомнил о том сладком поцелуе, а мне и так даже дышать в присутствии Эдрина было тяжело. Он будто почувствовал что-то, сжал стакан еще сильнее, послышался треск лопнувшего стекла. Драка допил содержимое стакана за лпом и... Окончательно раздавил его, тряхнул осколки с руки, потянулся, взял с пола бутылку и приложился уже к ней. Ты бы не усердствовал, внучок. Совет еще впереди, посоветовала бабуля. Рассказывай, сквозь зубы ответил ей Эдрин. Ну так вот, продолжила старушка. Неожиданно все началось-то. Это уже потом дележка земель пошла, а в первую волну никто не ждал. Не было у нас причин с людьми враждовать. Мирно жили, соседствовали, дружили и даже не поняли сначала, с чего все началось, а потом, как поняли. И Мария, ты издеваешься? – рыкнул Эдрин. Бабушка со снисхождением посмотрела на проправнuka с высоты прожитых лет и немалого жизненного опыта, вздохнула и припечатала. От зова все и началось. Это как? – не поняла я. Про двухсотлетнюю войну я знала все. Там была именно война за территории. В какой-то момент соседи изначальной империи решили, что их не устраивает такое сильное соседство, и напали все разом. Но это была та самая двухсотлетняя война, которая закончилась не так давно. То есть началось все меньше трех столетий назад, и бабуля и Мария тогда уже явно не была голопятым ребенком. Получается речь о еще более давних временах. А вот так, деточка, развела руками бабушка. Злово все началось, зловом и закончиться должно. Был в те времена у изначальный правитель сильный, уверенный, лучший за многие столетия. Укрепил он границы с соседями, отношения наладил. Да только пока отношения то налаживал, мотался по чужим землям много. Вот и встретил ту самую, которой сила позвала. Но она оказалась другому обещана. За другого ее и отдать хотели, а наш не смог зов побороть. Выкрул он чужую королеву прямо в первую брачную ночь и уволок. А муж ее был правителем воинственного народа, жестокого, хоть и малочисленного. Так и началась первая волна изначальных воин. Многие драконы тогда погибли, но людей еще больше полегло. Противник был силен, больно, да дик, как зверь. Оборотни это были самые опасные, в зверя бесконтрольного обращающиеся. Мы победили тогда, но люди не простили нам драконам, что из-за драконьего зова столько смертей случилось. Долго люди силы собирали тайно, скрываясь, изучая слабости наши, и не были они уже нашими союзниками даже в родной империи. По соседям пошли сговариваясь против драконов, век целый готовились, а потом напали. все разом и свои и чужие. про эту войну телита уже знать должна нас истреблять начали и мы ушли в тень, спрятались не потому что не хватило сил противостоять, а потому что понимали наши вина наш правитель все затеял зову не сумев противиться, да и как его винить невозможно это противостоять такой силе такой страсти чувствам, но и люди имели право на отмщение. вот драконы и вымерли. Но война же продолжалась и после исчезновения драконов, тихо проговорила я, отказываясь верить в то, что все это правда. Так люди изначально и сами соседей впустили, сами двери своих домов открыли и дали им оружие в руки. Вот сами и поплатились, усмехнулась и Мария. Нас прогнали, а империя без нас ослабла, и крови пролилось во сто крат больше. Так-то месть с драконом обернулась двухсотлетней войной, Только уже без драконов. Но мы победили, прошептала я как-то неуверенно. О, ли девочка? покачала головой старушка. Изначальная империя простиралась от океана до океана, а что теперь от нее осталось? Так одни воспоминания раскрамсали, разделили на клочки и зарвали. Половину и то с трудом удержали. А зачем все это? спросил Эдрин. Я и так знаю историю своего народа. А Лиде сейчас не до старых сказок. Ты вообще слушал меня? Строго вопросила и Мария. Я слушала и поняла, прошептала я, судорожно обнимая ладонями вазочку. Вот и ладненько. Для тебя и рассказывала, улыбнулась мне старушка. Ну а сейчас, детки, вставая, хлопнула она ладонями по столу, на совет пора. Детенка вашего названного спасать нужно, а то у Литочки так кровь взыграла, что он от нее подпитываясь растет на глазах. И мы пошли на драконий совет. Эдрин впереди, транспортируя перед собой жара с помощью левитации. А за ним уже мы с Эмарией. И я шла, не разбирая дороги, ведомая старушкой. А все мысли были заняты тем, что она рассказала. Это что же и получается? Даже самый лучший из драконов, сильный и уверенный правитель, пустил целую империю дракона под хвост и только из-за зова? Да как так-то? Что же это за напасть такая? И что делать нам с Эдрином, если даже тот целый император, который явно не за красивые драконьи глазки власть получил, не смог устоять? Короче, мне конец, полный драконий конец. Если уж даже правитель ради той, которой сила позвала целую империю под удар поставил, то что говорить об Эдрине, которому вообще ничего не мешает? Ну разве что моя родня возмутиться может, а это все же не королевство оборотней. Посмотрела на идущего впереди лорда, сглотнула и опустила взгляд. Вот интересно, а что думала та самая королева оборотней, которую правящий дракон умукнул прямо из-под венца? Она не была против, если исходить из того, что зов штука обоюдная не была. А я? Я буду против? С прискорбием поняла, что нет, не буду. Как же паршива! У меня вообще-то планы на будущее были, и они уж точно не касались скорополительного замужества. Стоп, а замуж меня вообще-то никто и не звал. Эдрин только с поцелуями своими лез и с прочими очевидными намерениями, а замужества и вообще речи не было. Да и в книгах и в рассказах и Марии фигурировали только обтекаемые фразы, указывающие на то, что тем, кто подвергается зову, быть вместе и плодить детишек. Э, Эээ... в общем. Мне все это все больше не нравится. И ситуация с Зовом, и состояние Жара, и нападение на меня. Все совсем не нравится. А Эдрин нравится. Если вообще можно назвать безобидным словом нравится то, что между нами завертелось. И вот так, если подумать, началось это все еще до Зова. Как там и Мария сказала. Эдрин сразу что-то почувствовал, потому и потащился со мной в горы. Мог же ведь забрать Жара и выпроводить меня, но не стал. То есть эта халёная лордовская драконья морда сразу на меня глаз положил. Заботливый такой был, кормил, лечил, легенды свои рассказывал. Кстати о легендах. И Марья позвала шепотом, посматривая на идущего впереди драка. А что там с легендой про ту, кто возродит драконье величие? Старушка с прищуром покосилась на меня, улыбнулась и, не таясь, громко ответила: "Так это ж про тебя, деточка, легенда-то". как есть про тебя. Меняющихся-то осталось раз-два и обчелся. Драконьи горы все больше нами, стариками, отказавшимися от человеческого облика населены, да и истинными, которым без таких, как Эдрин, никак с людьми общий язык не найти. Вот и получается, что пока не воспрянет род меняющихся, не видать с драконом былого величия. Так и будем дикарями в горах таиться, пока детки ваши не подрастут. «И Мария...» Не оборачиваясь, рыкнул Эдрин. Ты бы помолчала, а я что? Правду же говорю, сплеснула ручонками бабуля. Я поняла и ее намеки, и недовольство Эдрина, но подумала вот о чем: пока вы сами скрываетесь, никакие детки вам не помогут, проговорила хмуро. Чтобы вернуть прежние позиции драконам нужно как минимум выйти из тени и заявить о себе. Тем более, что в новой империи законы более гибкие. У нас теперь все разумные расы получают равные права. Истинные драконы разумны, так что вполне могут и безчеловеческой ипостаси себя представлять. А вот этот и зря, девонька, вздохнула и Мария. Не могут они, не так созданы. Истинные безруководства дичают. Нет больше в них того сознания, которое раньше было. Да что там, я по себе так скажу, как отказалась от человеческого облика. Так и подрастирала человечность-то. Сейчас заново приходится все вспоминать да учиться. Вот даже вас с внуком заперла. И только потом поняла, что не делай это. Не звери вы какие, чтобы вас так друг другу толкать. Представитель нам нужен, человечный. Так у вас Эдрин же есть. Указала я на очевидное и, собственно, на идущего впереди драка. И что с того, если за ним одно зверье? А люди нас таково воспринимают – сильное, наполненное магией, но зверье. С грустью ответила бабушка Имари. Нам меняющихся возрождать нужно, доверие завоевывать заново. Это потерять доверие легко, а вернуть, ох, как сложно. И что? Вы надеетесь, что я вам достойных доверия полудраконят нарожаю? Зло спросила я. Вы меня за кого принимаете? Хватит! Резко обернувшись, отрезал Эдрин. И Мария, я запрещаю тебе говорить об этом. Лита на меня он не смотрел. Мы с тобой позже все обсудим. Да что тут обсуждать, сполила я. Не дождётесь? И тоже отвернулась. Тяжело было на него смотреть. Тяжело и больно. Где-то глубоко в душе больно от осознания, что я всего лишь какой-то там инкубатор для возрождения их драконьего племени. Вот уж романтика. Ты сейчас успокойся, пожалуйста. Тихо попросила Драка. А потом я объясню все нормально. злой взгляд на Эмарию, без родопродолжательного уклона. «А чё сразу я-то виновата?» – возмутилась старушка. «Я же как лучше хотела. Пока ты будешь распинаться да подход искать, так и не доживу до правнуков». «А так всё сразу ясно. Ответственность и всё такое». «Не поняла», – повернулась я к бабуле. «Это вы сейчас мне про возрождение драконов рассказывали, чтобы усовестить и на жалость надавить?» Старушка отвела взгляд и принялась с интересом рассматривать деревья. «Именно так», – припечатал Эдрин. «Интересная интерпретация легенды, очень удобная для некоторых». «Ну, бабуля», – прошипела я. «Ой, а мы ж на совет опаздываем», – заторопилась бабушка и Мария. «Да, человечность она точно подрастеряла. Или, как такое и было всегда, что-то мне подсказывает, что верно второе». Впереди между деревьями показались сполохи света. И я уже приготовилась узреть настоящий драконний совет, не к тому готовилась. Они напали неожиданно, сразу с трех сторон: слева, сзади и спереди, отрезая нам путь. Кажется, сейчас меня будут убивать. Первым на появление золотых драконов отреагировал Эдрин. "Эмария, жар на тебе!" крикнул он и в мгновение оказалось возле меня, схватил за руку, задвигая себе за спину. Сразу зашумело в голове от соприкосновения наших рук, по телу прокатилась волна жара, укоренившегося где-то в животе. и страх прошел мгновенно, а это уже ненормально. Только за руку взял, а инстинкт самосохранения тут же заглушили другие, те, не до которых сейчас. И Мария, вытянув руки в сторону висящего в воздухе дракончика и будто таща его на веревке с кряхтением и ворчанием на тему «Старай я уже для всего этого!», подошла ко мне вплотную, будто прикрывая собой с другой стороны. Жар теперь был совсем рядом, и мне показалось, что он стал еще больше. А драконы, их было всего трое, золотистые, как тот, которого я видела, когда в первую ночь путешествия за Эдрином подглядывала. Они медленно кружили на расстоянии, не спеша нападать. И они были намного меньше, чем Эдрин, когда оборачивается, но все же их трое. А дракон не спешил принимать драконью форму. Он решил поговорить. Залар. — протянул Эдрин завидной долей язвительности в голосе. — Ты уверен, что оно того стоит? — Отдай пришлую, хранитель! — зло рыкнул один из золотых драконов. — Похоже, это как раз и был тот, с которым Эдрин тогда за камнем шушукался. И вот я еще тогда подумала, что он как-то банально разговаривает, по-человечески совсем. Сейчас же золотистый дракон рычал, будто ему было сложно произносить слова. — Из чего бы мне отдавать ее тебе? Небрежно поинтересовался Эдриан, казалось бы, совсем не волнуясь. Но я видела, как напряжены его плечи, чувствовала, как подрагивает ладонь, сжимающая мою руку. Драка был готов к бою. Ты привел чужачку в наш дом, прорычал Залар. Сам нарушил свои правила, впустил человека. Так девочка ж не чужая, воскликнула Эмария. Она. Молчи, тихо оборвал ее Драка. Отдать человека. Вновь фыркнул Залар, расправляя крылья. Отдай, мы не отступим. Вас всего трое? – ответил Амудредин. Обвел взглядом окружающие нас лес и добавил с усмешкой: твои сородичи боятся, я чувствую их, но они держатся на расстоянии. Не доводи до крови, Залар, подумай о последствиях. Ты предал нас, хранитель! – выплел золотой дракон слева. Ты открыл наш дом людям! – вторил ему дракон справа. Эдрин вдруг отпустил мою руку и шагнул вперед, приближаясь к Залару, и, глядя ему в глаза, спросил тихим, но пробирающим до костей голосом, «Это ты напал на нее у источников?» «Я воспользовался своим кровным правом на защиту дома!» — взвревел золотой дракон, расправив крылья и выпуская струю красного пламени. Я вскрикнула, увидев направленную на Эдрину волну огня, но пламя угасло, едва ли долетев до него. и не причинила никакого вреда. Он же дракон, ему драконье пламя не может навредить. Но как же я за него испугалась. Аэдрин подошел еще ближе к Залару и вкратчива проговорил: «А напомни ко мне, кто был ответственным за колыбель, когда были похищены яйца. Где ты был тогда? Почему не воспользовался своим правом и не защитил детей от охотников? Что помешало тебе, кровавый?» Да как ты смеешь! Совсем по звериному зарычал золотой дракон, который едва не утопил меня, а потом чуть не сжег. Это все он был. Да за что? А он этот зверюга продолжал звереть. Ты, тот, кто отказался от своей сути и ушел жить к людям, ты должен был защищать нас, хранитель. Это все твоя вина. Я откупился малой кровью, защитил свой народ вместо тебя. Я... Дракон умолк, кажется, осознав, что сболтнул лишнего, а Эдрину смехнулся и добил гада. Ты откупился детьми своего народа, Залар. Откупился детьми, повысив голос, проговорил он. От должен был защищать их. Да, я тогда не смог уберечь город от вторжения, и эта вина всегда со мной. Но защита детей была доверена тебе. А ты вместо того, чтобы вступить в бой ради их спасения, начал торговать ими и ни одного из своего рода не отдал, только чужих. Что пообещали тебе охотники, кровавый? Чем купили? Ведь без тебя они и нашли бы путь к колыбели. Залар будто обезумел, взлетел, сделал круг над лесом и, издав какой-то уж совсем дикий крик, ринулся вниз прямо на нас. А вместе с ним с неба посыпались другие золотые драконы с десяток не меньше. Кажется, переговоры не удались и нас все же сейчас будут убивать. Или нет? Вы все слышали? Тихо произнес Эдрин. Да уж не глухие, хоть и старики, захихикала Эммариа, совершенно не боясь парящих над нами золотых драконов. А Залар стремительно приближался и уже раскрыл пасть, в которой зарождалось пламя. Ну все, кто бы там чего не слышал, нам все-таки конец. Эдрин резко повернулся ко мне, улыбнулся так, что у меня в глазах потемнело, и вдруг весело предложил. — Ну что, проверим, на что ты способна? Хочешь попробовать поставить щит? — Ты свихнулся, — завизжала я, — а прямо рядом с нами прошлась струя драконьего пламени. Промахнулся Золар, видимо, только чудом. Хорошо, хоть остальные золотые лишь кружили над нами, как воронье, но не нападали. А Залар пошел на второй круг. Драка наклонился ко мне близко-близко, так что наши носы едва не соприкасались и прошептал: "Да, я без ума от вас, леди Фарразинг". Дыхание перехватило, сердце заколотилось два раза быстрее, а в то и во все десять раз того, и гляди выскочит из груди. А Эдрин продолжил все так же интимным шепотом. А еще я верю, что ты сможешь. Покажи на что ты способна, дай и другим драконам поверить в тебя. Я стояла, запрокинув голову, потому что лорд драка все же прилично выше меня, поэтому заметила краем глаза, что Залар пошел на снижение и облизнув пересохшие губы, от чего Эдрин полностью сосредоточившись на них выпалила. Слушай, а давай ты сейчас с этой пташкой огненной разберешься, и я тогда тебе все, что хочешь, дам. Соглашайся, Дурень, пока дают, захихикала Эмария у меня за спиной. Ццц! невежливо шикнула я на старушку. Понимаю, не хорошо это так с пожилыми людьми, но довела же. А Эдрин продолжал загадочно улыбаться и ничего не делал. Стоял и ничего не делал. Когда Залар выпустил в нас струю алого пламени втрое больше предыдущей. Я завизжала, приседая и беспомощно выставляя руки в чётной попытке прикрыться от метнепобедимого драконьего пламени. И зажмурилась в ожидании смерти. Да, а драка с волочь? Где же его хваленая забота и защита, когда они так нужны? Но секунды шли, а я всё ещё не сгорела. Медленно приоткрыла один глаз и тут же распахнула оба, удивленно уставившись на мерцающий и переливающийся купол, закрывающий и меня, и Эдрина с Эмарией и Жаром. И даже те двое золотистых драконов, которые появились тут вместе с Золаром, но так и стояли истуканами, ничего не делая, они тоже под куполом оказались. «Это что, все я?» – спросила медленно, опуская руки. Купол тут же рассеялся, и я только сейчас заметила призрачную тень дракона, возвышающуюся за спиной Эдрина и складывающую крылья. То есть он страховал и прикрыл бы нас, если бы я не смогла. А говорил, что веришь. Выдохнула Альбижена, начиная заваливаться. Драко удержал, подхватил меня на руки и прошептал: «Прости, так было нужно. Иначе истинные не приняли бы тебя». Уже проваливаясь в глубокий обморок от истощения, я увидела зажигающиеся в отсме ночного леса драконьи глаза, сотни драконьих глаз. Драконий совет – это что-то, что-то настолько непонятное и непостижимое, что я, даже находясь в самом его эпицентре, так сказать, ничегошеньки не смогла понять. Ослабленная после магического выброса, полулежала на руках у Эдрина, крутила головой, хлопала глазами и ничего не понимала. А драконы общались. Их тут было с полсотни. Подтут подразумевается огромная поляна посреди леса, на которой собрались, как я поняла, избранные, старейшины. Остальные толпились в лесу под прикрытием темноты и деревьев. Их было огромное. Очень много. Лес буквально на звездное небо в ясную ночь походить стал. Так много там было светящихся драконьих глаз. И да, избранные на поляне общались молча. Полсотни драконов разной степени огромности, прекрасности и клыкастости сидели кружком и молчали. И на меня смотрели все, не отрываясь, и молчали. Было, мягко говоря, неуютненько. Я, невзирая на основательное такое головокружение, несколько раз порывалась слезть с рук стоящего в центре поляны Эдрина, но он неизменно удерживал. «Слушай, может, я...» Сначала было шепотом, но он, даже не дослушав мое конструктивное, между прочим, предложение, также шепотом категорично ответил «нет». Ну и зря, ему же хуже. Вот я бы сейчас уползла куда-нибудь в сторонку под кустик, Ему же легче было бы, а так приходится стоять под всеми этими жуткими связывающимися взглядами и держать меня на руках. Нет, я не переживала, что ему тяжело меня держать. В драконьей силе Эдрина я уже убедилась, но эти взгляды, они до костей пробирали жутко так. Даже за это кошмарное испытание злиться на драков перестала, не до того сейчас. И все головокружительные флюиды Зова тоже отошли на второй план. Дурманящее притяжение осталось. Но от него основательно отвлекали пол сотни пар драконьих глаз по кругу и еще несколько сотен, а то и тысяч пялищихся из леса. Слушай, а может это уже это маму там жара поищем? Спустя еще минут пять не выдержала я. Мы же вроде как для этого сюда шли. Лита, помолчи. Почти беззвучно попросил Эдрин. Драка, начала закипать я, но да, шепотом. А ты бы и правда помолчала, девочка. Вдруг прогрохотала драка старший. А то мой внук и так с трудом сдерживается, чтобы не утащить тебя куда-нибудь в лес и не... Дед! Рыкнул драка младший уже не шепотом. А я покосилась на Эдрина и заметила, как он напряжен. Точно не из-за тяжести моего веса, как по виску стекает капелька пота и пульсирует обозначившаяся вена. Как, собственно, собственнически он приживает меня к себе и дышит глубоко, размеренно, будто контролируя каждый вдох и стараясь успокоиться, но в то же время принюхиваясь. — Так, немедленно отпусти меня, зверюга озабоченная! — взвизгнула я, пытаясь вырваться. Сверху грянул смех. Раскатистый драконий хохот в пятьдесят глоток, разносящийся по лесу эхом хохочущих уже там за деревьями драконов. То есть все это они все надо мной ржут прекрасно просто. У нас тут маленький дракончик под угрозой, а вам весело? зло выпалило я. Смеяться драконы прекратили все разом в одном мгновении. Лес погрузился в абсолютную тишину, настолько полную, что я на мгновение даже испугалась, что оглохла. И только самый большой из драконов, величественный дедуля Драка, продолжал улыбаться, глядя на меня с неимоверной высоты своего исполинского роста. Маленькая, горячая, вспыльчивая, как все юные драконы. Наша, заявил он, когда я, проникнувшись нушительным маскалом его улыбки, прекратила попытки вырываться из захвата Эдрина. А вот это уже не вам решать, знаете ли. Сочла нужным все же высказаться, хоть и страшно было. С чего это я ваша? У меня семья есть еще вообще-то. Ух, дерзкая! Оскалился еще шире дедуля Драка и, обращаясь к Эдрину, я тебе так скажу, внук: не знаю, талия это о ком говорится в легендах, время покажет. А вот что неоспоримо, так это то, что твоя она, и я ее, конечно же, принимаю. Мы принимаем. И все пятьдесят драконов стоящих кружком слаженно рыкнули, соглашаясь. И по лесу прокатился рык. Ну и все это, наверное, прекрасно за одним маленьким таким исключением. Моего мнения никто не спросил. Может, я вообще никуда приниматься не хочу, а они тут распринимались. Так, драка, я начала было я и была перебита раскатистым объявлением дедули драка. А теперь решим судьбу новорожденного дракона, вернувшегося в родные горы спустя столько лет, пророкотал старший родственник Эдрина. И я заткнулась, вот так прямо на полуслове и закрыла рот, просто потому, что за жаро очень переживала. А с Эдрином я и попозже разобраться успею. Надеюсь.